Миккан, стадия 19 Первый, кто верит женщинам Хадиджу и среди мужчин Абу Бакр и одно из слов Али Бин Аби пусть Бог будет доволен им Богом